Вездесущая лисья лапа. День порадовал солнцем и теплом. Чанга, небрежно прикрыв глаза тыльной стороной ладони, раздумывал, чтобы встать и сходить к водопаду. Люди из соседней деревни прислали за помощью. В медной шахте, по их словам, поселился демон, и его нужно было изгнать. Он выл рычал, скреп когтями по камням, и люди на отрез отказывались спускаться в шахту. Чанга подумал, что это вполне мог быть какой-нибудь дикий зверь скажем, волк, упал или забрался в шахту и теперь не может выбраться». Шуэ ему о том же говорила. Она послала теней и демонической ауры в окрестностях не обнаружила. Но сходить, конечно же, придется, успокоить людей и вызволить бедолагу из ловушки. «Шуэ», — Чанга протянул руку, пошарил пацановки рядом с собой. «Шуэ», — позвал он, отводя ладонь от глаз и окидывая взглядом хижину. Шуя, видимо, уже хлопотала во дворе. Чангэ слышал какие-то отголоски. Шуэ разговаривает с кем-то. Чангэ рывком сел, подтянул к себе одежду. Как Шуя следила за Чангэ, так и Чангэ следил за Шуэ. Не хотелось, чтобы в их жизни вмешивалась третья сторона. Люди не скрывали интереса к духу-помощнику, и этот интерес не всегда был любопытством. Шуя ведь была так хороша собой. У людей наверняка возникали определенные мысли на ее счет. Чанге не нравилось, что люди на нее заглядываются. Вообще-то Шуэ тоже не нравилось, что люди заглядываются на Чанге, но она не ограничивалась предупреждающими взглядами, как Чанге, и распугивала тех, кто переходил, по ее мнению, все границы. У нее был своеобразный критерий для этого: любой, кто смотрит на Чанге дольше пяти секунд, не отводя глаз, людям, даже тем, у кого в голове не было подобных мыслей, приходилось несладко. Чанга пытался унять Шуэ, но та и слушать ничего не хотела. Чанга поспешил выйти из хижины, быстро огляделся. Во дворе никого не было, кроме Шуэ. Она стояла у стола, на котором разложила вялиться рыбу, с озадаченным видом захватив подбородок пальцами. «Шуэ, что ты делаешь?» — позвал Чанга, подходя к ней и трогая ее за плечо. Шуэ рассеянно поглядела на него. «Видишь ли, Чанга, я никак не могу сосчитать рыбу». Каждый раз, когда я ее пересчитываю, становится на одну меньше. Я никогда не сбивалась при счете, но сейчас почему-то не могу сосчитать, сколько рыб вялится. Наверное, с виноватой улыбкой добавила она, я переутомилась. Я сосчитаю, предложил Чанга и быстро пробежался пальцем по разложенным рыбам. 36. Вот, со значением сказала Шуэ, а было 37. Чанга поглядел на нее, потом на рыбу и опять пересчитал. Глаза его широко раскрылись. Пока они переглядывались, на одну рыбу стало меньше. «Ну и ну!» — растерялся Чанга. «Их что, уже тридцать пять? Только что же было тридцать шесть!» «Нет-нет, подожди. Я пересчитаю еще раз. Сколько всего рыб было изначально?» «Сорок две», — сказала Шуэ. «Не пересчитывай. Уверены, их опять стало меньше». «Тридцать четыре», — поражённо сказал Чанга. «Исчезающие рыбы? Чудесные явления?» Он опять поглядел на стол и тут заметил, что из-под стола высунулась черная лапа, пошарила по краю стола, подцепила когтями одну из рыб и утянула под стол. Лапа совершенно точно была лисья. Чанга тронул Шоя за плечо и, приложив палец к губам, показал на угол стола. Через некоторое время черная лапа снова высунулась и, пошарив утянула крайнюю рыбину под стол. Не чудесное явление, а похититель рыб. Шуя взяла одну рыбу, тихонько подошла к углу стола, из-под которого высовывалась таинственная черная лапа, и подвигала рыбы из стороны в сторону. Лапа высунулась, подцепила рыбу когтями и попыталась затащить ее под стол, но когти соскользнули. Шуя подвинула рыбу ближе, и, чтобы облегчить таинственному похитителю задачу, почти наполовину сунула рыбу под стол головой вперед и услышала характерное клацанье. Кто-то вцепился в рыбу зубами. Шуя моментально дернула рыбу вверх, выуживая таинственного похитителя из-под стола. Вцепившись зубами в рыбу и дрыгая лапами в разные стороны, как лягушка, в воздухе повис недопёсок. Ситуация, в которую он попал, была патовая. Если отпустит рыбу, шлепнется на землю и отшибёт лисье попу, а если не отпустит, то вывихнет себе челюсть или слюнями захлебнется. Это что такое? удивился Чанга. «Ряженый лис, сказала Шуа. Пока недопесок болтался на рыбном крючке, шапка свалилась у него с головы и откатилась к ногам Чанга. Тот шапку поднял, оттряхнул и, рассмотрев, уверился, что сшита она небесными шляпниками. В мире смертных такой ткани точно не найти. Недопесок косил глазами в сторону Чанга. Его любимая шапка! Наконец он решился щелкнул челюстями, откусывая рыбью голову и плюхнулся на землю. Но во время падения использовал хвосты для маневрирования, так что шмякнулся не как попало, а на задние лапы, расставив при этом передние лапы, как заправский уличный акробат после выполнения смертельно опасного номера. Чанга и Шуэ невольно восхитились его ловкости и даже захлопали. Недопесок одернул одежду, опять покосился на Чанга и протянул лапу. Чангэ понял, что чернобурка требует вернуть шапку. Получив драгоценную шапку обратно, недопёсок нахлобучил её себе на голову, покосился на стол и сказал «Простите, не удержался». Челюсти его при этом энергично двигались, пережевывая рыбью голову. Доев, недопёсок вытер усы лапой, внимательно поглядел сначала на Шуэ, потом на Чангэ и спросил деловито «Это ты мой дядюшка?» «Дядюшка?» Пораженно переспросили Чанга и Шоэ. Недопёсок рассуждал так. «Если у Шисюна есть дядя, то этот дядя приходится дяде и недопёску. Раз Шисун его Шисун. Свои рассуждения он охотно повторил вслух. «Кажется, я где-то тебя видел», — пробормотал Чанга, глядя на недопёска. Его сбивала с толку чиновничья шапка-недопёска и вообще одежда. Но если представить Чернобурку без всего этого... А, я видел тебя в деревне Джао много времени назад. Тогда Шисун тебе хорошенько приложил, радостно подтвердил недопесок, виляя хвостами. Ему нравилось, что кто-то его помнил. Так это файцинь, твой Шисун? удивленно спросил Чанга. Недопесок кивнул, а пока Чанга и Шуэ удивленно переглядывались, вездесущая лисья лапа слисила со стола еще одну рыбу.